Песар-поренис с заботливостью распорядился, чтобы я сделала первую попытку в кругу своих близких. Сначала я должна была только постоять. Надо было убедиться в крепости моих ног. Большое зеркало передо мной отразило мое похудевшее лицо и казавшиеся теперь огромными глаза. Длинные волосы падали мне на лоб. Я нетерпеливо откинула их и отвернулась от своего отражения, не узнавая себя. Наступила решительная минута. Сердце у меня отчаянно забилось. Мама держала один костыль, папа — второй. Доктор Море и Лоран подошли ко мне с двух сторон. Они посадили меня так, что ноги мои свесили с дивана. Затем осторожно приподняли и поставили на ноги, как ставит манекен. Мне казалось, что каждая жилка в моем теле разрывается и я сжала зубы, чтобы не закричать. Родители подставили мне костыли, и это было новой пыткой, так что я даже не заметила, как слезы полились у меня из глаз. Я стояла, не двигаясь. Вокруг меня слышались радостные возгласы, но я чувствовала, что вот-вот упаду. Ноги мои подгибались под тяжестью тела. Вот-вот я рухну и разобьюсь об этот блестящий паркет, на который я смотрела, как завороженная. В ужасе я крикнула «Джерри, помогите!» Он понял, что происходит со мной, гораздо раньше других, и подхватил меня в объятия, а костыли с грохотом упали на пол. Он держал меня, как охапку сена, а я цеплялась за его шею и умоляла «отнесите меня в мою комнату, я никого не хочу видеть». Осторожно держа меня, он медленно пересек гостиную, где внезапно наступила полная тишина. Я тихонько плакала, уткнувшись в грудь моего друга, и мне на секунду показалось, его губы коснулись моих волос. Он поднимался по лестнице безо всякого усилия, шагая со ступеньки на ступеньку, ведь я стала такой легкой. Дверь в мою комнату осталась открытой, и он подошел к кровати, чтобы уложить меня. Я вцепилась в него и, не переставая рыдать, проговорила, «Видите, я была права, все кончено, я никогда не буду ходить». Нахмурившись, Джерри слегка отстранился от меня и властно произнес, «Вы будете ходить, если захотите». То, что сейчас произошло, вы поддались отчаянию, не хватило силы воли. Я не могу. О, Джерри, это ужасно! Он осторожно положил меня на кровать. Мои руки по-прежнему обнимали его за шею. Он встал на колени рядом со мной. Я прижалась лбом к его голове, и он сказал, «Надо, Адиль, слышите, вам надо ходить. Вы еще будете мучиться, и полосы уныния будут. Вот теперь-то вы должны проявить всю силу вашего духа». В его суровом голосе не было никакого обаяния, ничего похожего на ту пошлую нежность, какой я однажды дала себя пленить. Я с тревогой спросила, «А вы мне поможете?» На этот раз он разжал мои руки и, держа их в своих, спросил, пристально смотря мне в глаза, «Вы этого хотите?» В ту минуту можно было говорить лишь правду. Я не успела открыть рот, чтобы сказать ему, как он мне нужен, когда он остановил меня. Его взгляд стал почти суровым, но в нем таилась тревога. Он сказал, — Осторожно, Адиль. Помните, что наступит день, когда вы снова станете собой, день, когда вы будете сильной. Захотите ли вы и тогда моей помощи? Джерри так сжимал мои руки, что делал мне больно, и, несмотря на его спокойное лицо, я чувствовала, как глубоко он взволнован, какими ничтожными показались мне в этот миг грязные измышления Режи. У Джерри никогда не было, да и не могло быть, ни малейшего расчета. И мне было стыдно, что я могла хоть на минуту усомниться в нем. Он с нетерпением ждал от меня ответа. Я улыбнулась. Все мои сомнения рассеялись навсегда. Опираясь на его плечо, я буду шагать по жизни, невзирая ни на какие трудности. Будут у нас и тяжелые дни, когда мужество может покинуть меня. Но он будет тут, рядом со мной, такой же чуткой и сильной, как и сейчас. Я высвободила руки, чтобы снова обвить его шею, и, прижав к себе эту милую рыжую голову, прошептала —